Прогулка с лишним весом Первая. Вышли с мужем погулять. Он с удовольствием поглядывает на наше отражение в витринах и вдруг говорит: Чем дальше с возрастом, тем больше мы похожи на вини и пятачка. Я все понимаю, но не думал, что ты так прямо назовешь меня старой свиньей. Он, конечно, я хотел сказать маленький молочный поросеночек. Но поздно. Говорим о причудах женской самооценки, когда человек с очевидными м, особенностями фигуры переживает о каких-то совсем других и явно незначительных вещах. Собираюсь привести себя в качестве положительного примера. «Вот у меня же ноги не кривые, да?» Муж, чувствуя подвох, пытается его обойти и с маху запутывается. «Но я влюбился именно в твою походку». «В смысле? Типа кривые?» Пластика, пластика такая особенная. Но поздно. Просыпаюсь на третий день после прививки и обнаруживаю некоторый отек подбородка. В ужасе говорю. Смотри, смотри, ряжка опухла. Вот видишь, тут лимфоузлы. Кажется, вчера у меня не было такого. И ловлю в зеркале взгляд. Ну вот как мы смотрим на певца Андрея Г. Он считает, что заболел необъяснимой смертельной болезнью которая состарило его лицо. А все вокруг думают, что это просто возраст. Чувак, эта жизнь так выглядит. Через мгновение муж, конечно, изменил выражение физиономии, но умеренно встревоженное. Но поздно, поздно. Второе. По большим семейным праздникам мы едим пиццу. Не то чтобы в другое время голодаем. Просто нет счастья во всяких стейках а в фастфуде есть. Но часто его нельзя, поэтому нормально в светлый день собраться, выйти за угол и нажраться чего-нибудь такого. Я бы вообще в Макдачную пошла. Но есть извращения, которым лучше предаваться в одиночестве. На словах-то мужчины все толерантные, а потом однажды увидит, как ты разъявилась на гамбургер, поскучнеет и уйдет искать чистую девочку, которая в белом платье танцует под дождем, И тем сыта. Ловит капельки ртом, стараясь не клацать зубами. И думает, когда же он отвернется, чтобы ей хоть пельмени где перехватить. Муж уже привычен ко многому. Но все-таки надо как-то поберечь. Поэтому пицца. Я пока удалилась ловить покемонов, а он пошел заказывать. Возвращается и говорит. Среднюю взял. Вообще хотел большую. Но парень посмотрел на нас и сказал, что большую нам много. После этих слов я зарыдала и упала на асфальт, колотя себя кулаками по лицу. Но это все внутри, в душе. А вслух сказала. Это потому, что я жирная, да? Наоборот, потому что ты маленькая. Нам вдвоем столько не осилить. Какая жалкая и утешительная фигня. Всем же все ясно, ну? Хотя, конечно, от угла зрения зависит не то, что многое, а совсем все. Идем мы как-то с подругой Анной породшит, и видим на рекламном столбе движущуюся фигурку Аиста. Милая какая реклама, говорю я. Аист в гнезде птенчиков высиживает. Видать, репродуктивного центра какого? Милая, соглашается Анна. Только это палочки и лапша, а реклама кафешечки. Подумавши, я согласилась что вряд ли людям посреди бульвара предлагают осеменяться. Но шла бы одна, так и остался бы аист. А в другой раз идем мы по Нове Цедок с другой подругой и проходим мимо того дома, который сфотографировал каждый порядочный турист, где на стены налеплены задастые кукольные бабы. И подруга говорит с печальным лицом. Какой странный сюжет. Толстеньких женщин сбрасывают из окон, а они падают и цепляются. «Да что ты», — говорю я, — «всегда видела это наоборот. Тетеньки ползут вверх по стене, потому что там в окне живет прекрасный юноша, и они стремятся. Это просто ты слишком недавно из Москвы». Третье. Лунное затмение выглядит возмутительно. Не люблю, когда жрут луну. И тяжесть такая, будто я знаю, кто ее съел. В первом часу ночи наконец-то созрело погулять. Собираюсь, а муж с интересом наблюдает. Нашла оранжевую тряпочку. Что это, штанишки или юбочка? Платье. Сто лет у меня уже. Надеюсь, ты в него поместишься, доброжелательно говорит он. Даже лучшие из них. Тщательно оделась. Когда у тебя оранжевое платье, ничего вроде уже не надо. Кроме зеленого шелкового платочка на запястье. Но вдруг в порыве вдохновения нашла булавку и приколола на лямку рюкзака лохматого ангела размером с пачку Кэмела без фильтра. Осмотрела себя с большим удовлетворением. А все-таки хорошо превращаться в городскую сумасшедшую постепенно, деликатно и по чуть-чуть. Да, был бы кошмар, если сразу в один день белила помада, драная юбка. «Шляпа и радужная боа». «Да, я начинаю издалека». Завершить превращение сегодня не получилось. Встретила четверых серых котят. Но никто из них не выразил желания стать моим, так что не в этот раз. Хотя один был очень ничего. Хотя один был очень ничего. Но я все-таки еще не совсем в той кондиции, чтобы притаскивать в дом бродячих животных совсем без запроса с их стороны. Глядела на себя в витрины и на фото и вынуждена с горечью признать, что с годами не образовывается во мне никакой значительности и женской стати, а все больше похожая на растерянного пингвина, который побуждает ближних взять его за крыло и отвезти в зоопарк, планетарий и на карусельки. Думала, может погуглить советы стилиста, но на запрос «Как стать шикарной, когда ты пингвин?» Гугл не выдает ничего определенного вот ведь какая неудачная вышла жизнь хотя как посмотреть на карусели меня конечно тошнит а в планетарии я с радостью четвертое не вынесла быть толстой села на диету и теперь дни мои полны радости ибо я худею и с каждым месяцем ключицы и тазовые кости проступают все ярче и недалек тот день сурок увидит свои ребра не втягивая живот. Говорить, соответственно, я хочу только об этом. И нужно все время держать себя в руках, чтобы каждую беседу не сворачивать к костям и килограммам. А то еще немного, и стану сообщать случайным собеседникам, что жопень вообразите спала и сделалась кулачок, и в доказательство совать под нос сухонькую фигу. Муж наблюдает за мной с некоторой тревогой. И хотя тоже худеет за компанию, старается вернуть меня к здравому смыслу. Иногда заходит в своем усердии слишком далеко. И недавно сказал тем спокойным тоном, которым произносят самые ужасные вещи. Ты же понимаешь, что даже если отощаешь до сорока кило, все равно не станешь девочкой-подростком. А я даже не успела совладать с лицом и посмотрела на него глазами то ли раненого олененка, то ли срущей собаки то есть с мукой и недоумением. Как же не стану?